а он не помер. Но теперь старый больной того и гляди помрет. А бабы говорят, она настраивает его против собственных детей. Наверное, правду говорят, хотя я тогда и не знала, что жена Тома уолтерса Олтерса и Дита. Лилька прокомментировала. Если после катастрофы в самом деле торопилась поскорее крутить миллионера, где уж то оформлять развод? А дальше что гнула своя мамуля? Причем тут наследники дяди Витальда?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 Фересу теперь было не унять. «Не желаю покультурнее. Не заслуживает она культурного отношения. И вообще не желаю с этой паршивой Эдитой иметь ничего общего. Она спала с немцами за деньги, все гестапо обслуживала, но не шпионила. Отвяжитесь вы от меня. Была той самой, как я некультурно выразилась». «Врешь, не поверила Люцина». В ярости схватила Тересу доску, на которой лежали разрезанные на куски и обваленные в муке два крупных карпа, и запустила ее в сестру. Карпы в муке попали в отца. Доску в последний момент успел перехватить Марек. Тереса оглянулась в поисках другого метательного снаряда. ну что ты ее злишь?» — упрекнула Люцину тетя Яде. «Ведь прекрасно знаешь, почему она так нервничает. Тогда, в 1939 году, Тадеуш немного увлекся Эдитой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 Доробика не могла припомнить. И в результате погляди на отца. Отец пытался смахнуть с лица и одежды следы карпа в муке. Тереса сорвала с него пиджак и направилась в ванну. Задержавшись в дверях, она с достоинством произнесла. А доробики я ничего не знала. В те времена, когда мы еще дружили, никакого Доробика в жизни не было. Я знала только о Вайдарском. А доробики знала Ядя.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 Примирился с временной потерей и той, и другой, но настоял на непременном техосмотре последней. Как я была ему признательна. Задержать семейку в Чешине потребовал Марк. Я отвозила его к поезду в Заджовице, и по дороге он обратился ко мне с просьбой. Постарайся задержать в как можно дольше всех их. Мне совершенно необходима свобода действий, а они обязательно такой шум там поднимут, что сбежится вся округа.